Старый Якоб питал особую нежность к своей младшей дочери и по-настоящему горевал, когда она рыдала, уткнувшись ему в плечо. «Разве ты не видишь, моя милая? Он же идиот. Он без конца бредит и ничего не умеет делать как следует». «Знаю», — заливалась слезами Медина Сарате, «но он стал лучше, чем был». Он все лучше и лучше, и он сильный, папочка, и добрый, он добрее и сильнее всех в мире, и он любит меня. А я, папа, я люблю его». Старый Якоб очень страдал от того, что ничем не мог ее утешить. А кроме того, и это еще больше его угнетало, Нунес и ему самому очень нравился. Поэтому-то он и отправился в лишенную окон совещательную палату вместе с другими старейшинами, все наблюдал и прислушивался к ходу обсуждения, и, в подходящее время, сказал, он стал лучше, чем был. И вполне возможно, что настанет день, когда мы признаем, что он такой же, как мы. И после этого одному из старейшин, который был мудрее других, пришла в голову одна идея. Среди этих людей считался он великим врачевателем, знатоком медицины и отличался философским и изобретательным умом. И вот ему-то и пришла идея, что можно излечить Нунеза, если избавить его от особенностей, которые отличают его от других. Один раз, когда Якоб присутствовал на совете, этот старец вернулся к теме о Нунезе, «Я осмотрел богату», — сказал он, — «и ситуация стала мне ясна. Теперь я почти уверен, что его можно вылечить». «На это-то я и надеялся», — сказал старый Якоб. «Поражен его мозг», — заявил слепой врач. Старейшины одобрительно зашептались. «Так в чем же причина этого поражения?» «Ох», — вздохнул Якоб. «Вот в чем», — сказал ученый муж, — отвечая на собственный вопрос. В этих странных углублениях на лице, которые называются глазами, и так неприятно деформируют лицо человека. В случае с богатой именно в них кроется причина болезни его мозга. Они у него слишком раздуты снабжены ресницами и подвижными веками, а от этого мозг его находится в состоянии постоянного возбуждения и распада. «И что же?» — проговорил старый Якоб. «И что же?» «И я полагаю, что могу теперь заявить с полной уверенностью, что для полного и окончательного его излечения...» Все, что нам нужно сделать, это провести несложную и легко переносимую хирургическую операцию, а именно удалить эти самые вызывающие возбуждение органы. И тогда он будет нормальным? Тогда он станет не только совершенно нормальным, но и даже в некотором смысле выдающимся гражданином. Слава небесам! пославшим нам таких ученых», — сказал старый Якоб и, не задерживаясь, отправился сообщить Нунезу хорошую новость.